621. Сосна. сна. В случае нарушения указаний владыки можно и не победить. Время ответственнейшее. Даже и катастрофу можно было бы избежать, если бы люди отдумались вовремя. Возможно все если бы. Вот в этом-то если бы. Свободной воли человека и кроется его гибель. Мы одержали победу, но люди, Должны сами добровольно обратиться на путь человеческий. Путь атомный не есть путь человеческий. Утрачены пути духа. Дух нужно разбудить. Катастрофу может вызвать несоответствие идущих энергий с огнями человеческими. Несочетание вызывает взрыв. Но уже в планетном масштабе. Ибо мощь пространственного огня усиливается. Конечно, огонь победит, но зависит от людей, чтобы победа не была над кладбищем всепланетным. Много может погибнуть, но не верит, потому и глухи. Не верит ни во что. Трудно предупреждать слепых и глухих, если даже зрячие упорствует. Последнее предупреждение будет дано в форме доступной, и свобода выбора будет обеспечена. Воля народов решит судьбу человечества. Только они могут надеть намордник на хищников. Время захватов прошло. Основа нового мира — сотрудничество. Всех во всем обречено все и все, кто против. Грозное время.